На обратном пути Чирыков сильно застудил грудь и полных пять недель пролежал в Томске, будучи почти уверенным, что горячечный жар сожжет его дотла, и он навеки останется посреди этой белой сибирской пустыни. Батманов ходил за ним как нянька, губернатор навещал, лучший томский врач из ссыльных каждодневно набывал и все время менялись две сиделки которым Батманов щедро платил. Поднялся Чарыков к рождественским морозам. Ожил. И за штатный городок этот, утопающий в снегах, показался ему под зимним солнцем, близким и милым, словно вторая родина. Путешественникам подарили на дорогу мешок пельменей, большую корзину мороженого молока, тяжелую низко-сетровой визиги, выделанного медведя, а главное присоветовали купить добрый вазок, обитый собачьими шкурами. Накатанными купеческими дорогами, обгоняя чайные обозы, благополучно добрались до столицы. И еще была одна дальняя особого значения поездка, перевернувшая всю его жизнь. В Оренбурге он исполнил важное поручение Адлерберга-отца, Время оставалось, и на обратном пути он решил заехать в свое родовое имение под Самарой, где не был много лет, получая оттуда лишь деньги, почему-то уменьшавшиеся год от года в количестве. Ему шел уже тридцать третий, и он бы, наверное, так и не женился, потому что был юношеский не по годам, не смел с женщинами, и, кроме того, за все эти годы так и не смог вытравить в себе память о Марии Демидовой. И вот к ночи, уже в пределах Самарской губернии, Базок Чарыкова был остановлен какими-то мужиками и силком приворочен в сторону на глухую ресную дорогу. В чемодане лежал пистолет, однако одежий парень в нагольном полушубке нагло расселся на вещах Чарыкова, только весело захохотал в темноте, когда проезжий барин взялся стращать его жестким наказанием за насилие над государевым чиновником. Базок едва полз, по снегом дороги. Лошади пристали. Недаром вознится ординарец, молил не ехать после обеда, заночевать и дать роздых лошадям. Не послушался, думая добиться к ночи на почтовую станцию, означенную в подорожной, а на завтра Бог даст преодолеть последние пятьдесят верст и оказаться в своем имении у сестер, коих он не видел сто лет. А теперь куда его везут и что хотят с ним сделать эти разбойники? И почему они сразу не убили, не ограбили его? Почему громко, как лошади, ржут на заду?» Чирыков то и дело заглядывал в глазок, но решительно ничего не было видно через круглое двойное стекло. Совсем затемнило, валил густой снег, начавшийся давно перед сумерками. Но вот лошади побежали шибче, забрехали собаки, и в стекле поплыли тусклые и редкие огоньки, иначе село какое. Возок остановился, и дверцу открыли снаружи. Чарыков увидел пустой парадный подъезд Большого Барского дома. За белыми деревянными колоннами горели в широких окнах свечи, слышалась музыка, но почему-то концертная, небальная, и свечное пламя в люстрах не колыхалось, как это бывает на балах. Изящный, молодой, весь в золотых позументах слуга, встретил его французскими приветствиями за тяжелыми дубовыми дверьми. Грассируя и прононсируя, как старательный гувернер, пригласил раздеться и умыться с дороги, потому что барин не желает ужинать без дорогого гостя. «Что такое?» — с недоуменным раздражением спросил Чарыков. Поняв, однако, что беды особой не будет в этом доме, куда столь странным образом приглашают гостей. «Какой барин?» «Известно, какой. Наш!» — перешел на русский слуга. «Его знает все за Волжье». «Не знаю», — возразил Чарыков, все еще испытывая унижение от бесстременности, с какой его доставили сюда, хотя в душе был уже доволен, оказавшись в тепле среди людей, Да и нежданное приключение сулило неизвестность. Единственное, что влекло его последние годы по России. Где Вы в Богдановке моей. Покорнейше прошу прощения за все. Раскатным рыком отозвалось по прихожей, и даже свечи пригасли. Чирыков обернулся и увидел человека лет пятидесяти, в лицо которого надо было смотреть... Снизу вверх. Тяжелая голова на бычьей шее, холеная русая борода, плечи непомерной ширины, живот, рвущий пуговицы пиджака, скроенного и пошитого, однако, согласно парижской модели, несколько устаревшей, но вполне еще приличествующей. — Вы полагаете, что задержание такого рода? — спросил Чарыков, одергивая полумундира. — С кем имею честь? — «Путилов», — представился хозяин с поклонов, — «Дмитрий Азарьевич, коренной степняк, тоскующий по свежим людям, вы русский человек, должны понять меня и простить, так? С вами достойно обошлись? Вполне, однако позвольте назваться. Знакомиться будем за столом, так? Прошу, что Бог послал». Много чего Бог послал, помнится, на тот стол. Молочного жареного поросенка, пулярку по-французски под соусом, белорыбицу в сметане, каспийский залом, икру и осетровый балык, мелкие, как пуговки, печеные грибочки, провансальскую капустку с клюквой, необыкновенного привкуса холодец, свежий редис, зеленый лук, какую-то терпкую траву среди зимы-то, Шампанское стояло, привозные коньяки, вина, домашние настойки и ягодные соки. В вычурных саксонских посудинках таились острые подливки, еще что-то. До чего Чарыков так и не добрался за вечер, и хотя стол представлял собой сочетание легкой французской и тяжелой местной кухни, сервировано все это было с претензией на столичную изысканность. В зале играли музыканты. Не балалайшники и не дудошники в расшитых рубашках, а настоящий фрачный оркестр — скрипки, виолончели, фаготы и флейты. Когда гость вошел, инструменты мгновенно перестроились на браворную праздничную мелодию, которая постепенно и незаметно перевелась в тихую, успокоительную, не мешающую знакомству и разговору. Потом совсем прекратилось, и музыканты взялись неслышно прислуживать — Менять приборы и наливать вино, причем делали они это безо всякого подобострастия, а с достоинством, напоминающим высший ресторанный Парижский шарм. Краем уха слышал, провосил Путилов, когда Чарыков представился, род старинный, здешний, да только вы-то в наших местах не показываетесь, больше по столицам. Павловка-то заложена? Пока нет. «Умница! Не промотал!» — покоробил этот панебратский тон, и было б худо, если б так дальше пошло. Лучше пить, есть и не побуждать никаких разговоров, а то еще целоваться полезет этот задичавший степняк. За столом больше не было никого. Чирыков понял из слов хозяина, что он вдовец, и вспомнил, как сестры не раз писали им об одном вдовствующем помещике их уезда, скандализирующем Самару. У него будто бы все лучше лошади, оркестр, слуги, дом на Дворянской улице. Не о нем ли? Похоже. Сестры писали, помнится, об ужасном прошлогоднем Самарском пожаре. Сущ долго стояла, и сильный ветер далеко разметывал огонь. Город горел целыми улицами, люди бросали все, искали спасения в Самарке, но занялись хлебные амбары вдоль нее и пламя перекинулось на баржи, гружённые смолой. Самарцы сгорали живьем, топли, и на одной из улиц целиком пропала в огне пожарная команда. А этот помещик собрал будто бы всю дворню, погорельцев, бар и купцов, выгнал на тушение, носился как дьявол с опалённой бородой и багром в руках, отстоял улицу. Но за ним и другое, кажется, числилось. «Ваш Самарский дом, скажите, на Дворянской улице стоит?» — спросил Чирыков. «На ней?» — ответил Путилов. «А что?» «Да так, слышал край муха. В самом Петербурге?» «Да, будто бы вы соседа ограничили». «Хо-хо-хо!» — загрохотал хозяин, и по огромному животу его прошла зыпь. «Не зря, выходит, старался. Так?» — До Петербурга дошло? Ха-ха-ха! Да что у вас с ним вышло? Не люблю я его, обухова А когда я человека не люблю, он мне на дух не нужен. Так? За что не любите? — Помещик. В купчишки метит. А купчишек я всю жизнь давлю. Так? Дом его стоит напротив моего, лицом к Волге. Не дом, двухэтажная конюшня моем-то и просторней, и светлей, и, гляди, благолепнее Стократ, И вот замечаю я, что он свой кулацкий зрак на Волгу настраивает. Каждый божий день стоит у окна, и Волгу нашу глазами гроба стоит. Надо было что-то делать. Так, и вот велю я тесу по боле привести, строю на своей крыше щиты сплошняком. Маляров хороших покликал, они мне пролифили те щиты, и красиво это, в три краски, под мезонины расписали. Вот тебе обухов, Волга, так. Путилов показал смеющемуся Чарыкову дулю и тут же, устыдившись, извинился, свалив вину за этот вульгарный жест на вторую изрядной крепости бутылку коньяка. Совершенно не заметил ничего, хмелее, пробормотал Чарыков. «Тогда третью попросим открыть», — решил Путилов. «Дмитрий!» Молодой скрипач яркой наружности приблизился, мгновенно подхватил с полу салфетку барина, ловко переставил бутылки. «Давай, Дмитрий!» Путилов более ничего не сказал музыканту-слуге, только бровью повел. «Дмитрий осторожно, как бабочку, взял скрипку, попиликал на одной струне у рояля, настроился и, тряхнув смолиной кучерявой головой, начал Чарыков давно не пил так много вина, и музыка сквозь хмель едва достигала слуха. но вдруг прозрачным светом словно омыло все и он увидел как страдает печалью глаза музыканта, услышал как скрипка криком кричит и некуда было деться от ее рыдающего пения, а путилов грузно сидящий напротив, Плачет, не убирая слез. — Не надо, папаша! — услышал Чарыков за спиной нежный просительный голос. — Вам же опять станет нехорошо. Путилов взглянул на оркестр. Все смолкло в раз. Первая скрипка словно захлебнулась, а из руки хозяина выпала хрустальная рюмка и разбилась на полу. Гость обернулся, и перед ним видение предстало. Девушка в простом платье из муслин-вапера, худенькая, в чем душа, с огромными, чуть на выкате и грустными глазами. Чарыков совсем протрезвел, вскочил и щелкнул каблуками, а она взглянула на него только раз и потом долго сидела рядом, опустив глаза, киребила прозрачными пальчиками бахрому скатерти, отвечала на вопросы не вдруг и почти шепотом. Вокруг стола сидели музыканты, отведав наливки, они ели неторопливо и беззвучно, как истые аристократы, а хозяин громко чавкал, стучал ножом и вилкой, и Адель укоризненно, тревожно взглядывала на него, когда он тянулся громадной трясущейся рукой к графину с колганной настойкой. И еще Чирыков помнит, что он неловко пытался сказать Адели какой-то комплимент, И, кажется, посетовал, что люстры малы, и он не видит выражения ее глаз. — У меня люстры малы! — скинулся было хозяин, но Адель тронула его кончиками пальцев и усмирила. Утром Чарыков проснулся от головной боли, собачьего лая и громподобного крика на дворе. Путилов приказывал кому-то распрягать тройку и закладывать лошадей гусем. Метели как не бывало и низкое зимнее солнце било в окно. Чирыков настроился ехать в Павловку, но хозяин ничего не пожелал слушать, повез серебряными снегами через поля к дальним лесам. Горой возвышался на облучке, хлестал лошадей и, поводя вокруг кнутовищем, кричал «Все тебе, Аделаида! Потерпи меня еще немного! Аделаида, все твое! Я надоел людям, они мне пуще!» «Но хоть ты-то меня потерпи!» Адель безучастно, будто ее не было тут, смотрела из оренбургского платка и только раз простительно и ласково улыбнулась Чарыкову, когда он чуть было не выпал на крутом повороте, невольно схватившись за ее шубку. Она завтра перед самым отъездом, которого он всегда и везде ждал с лихорадочным нетерпением, Его вдруг впервые за долгие годы хватило безумное желание никуда не уезжать. В растерянности поставил на пол сак и сел посреди комнаты, беспомощно и сметенно думая о том, что оставляет здесь невозвратимое. Раздался тихий стук в дверь, и робко вошла Адель, бледная как полотно. Она опустилась перед ним на колено, и вся трепеща, Христом Богом попросила увести ее куда-нибудь. Чарыков, суетливо поднимая ее, совсем невесомую, прослезился и, как был одетый по-дорожному, пошел к ее отцу. Выслушав, Путилов по стариковски опустил свои грузные плечи, сказал, что единственная дочь его еще ребенок и всего шестнадцать лет... И пусть уважаемый гость простит, только отец обязан навести о нем справки. — А сейчас в Самару вскочил Путилов. — Провожу камер юнкера двора его императорского величества, чтобы он до самого Петербурга помнил Дмитрия Путилова. — А Аделаида Дмитриевна с нами? — А что? — обрадовался Путилов. — Пусть! Я ее, признаться, еще не вывозил, но пора, видно. И прошу вас о нашем разговоре там не гугу. Вы не знаете самарских мадамов? Повыдирать бы им языки с корнем. Едем. Он схватил со стола серебряной, сделанный в виде статуэтки Бонапарта колокольчик, оглушительно затрезвонил и закричал на весь дом В Самару!» выехали целым обозом с оркестром и провизией. Чарыков слышал, тонко пели полозья, веселили сердце, в котором снова, как в молодости, гнездилась надежда на счастье. В Павловке побыли день, и сестры его совсем было завертели Адель перед собою и зеркалами, заласкали, будто малое дитя, счастливая да до встречи с братом, еще более тем, что он решился, наконец, устроить свою судьбу, как все люди. Адель ожила, засветилась улыбками, и отец с удивлением и гордостью поглядывал на нее. За Павловкой началась непроглядная степная метель, и Адель пересела в черыковский вазок, а Чарыков устыдился, что в баске пахло табачищем и псиной. Адель неожиданно разговорилась в полутьме, Нет, отец сердцем-то хороший, дворний крестьян не обижает, только временами делается нестерпимым, чудачит на весь уезд. В Самаре побил станового пристава Рамейку и откупился от него и судейских большими деньгами. Ужасно оскорбил одного сыльного и силком окрестил племянника его Давида, скрипача, назвал Дмитрием, потому что будто бы один он своей скрипкой поднимает его душу. Во время этого крещения, будучи пьяным, храм оскотинил, теленка в него загнал, и архиерей собирался отлучить папашу от церкви, но богдановский священник не подтвердил кощунство, и ему все как-то сошло. Его в уезде избегают и боятся за скандалы. Мавитон, а сами этих скандалов ждут не дождутся. Аделье слишком тяжело с ним. Иногда он ее совсем не слушается. Рада даже тайно просила штабс-капитана Шелгунова увести ее. — Что за штабс-капитан? — полюбопытствовал Чирыков. — Это прекрасный человек! — горячо воскликнула Адель, и Чирыкова охватило постыдное чувство ревности. «Нет, — Нет-нет, он совсем не то, что вы можете вообразить. Он так смело думал о жизни и так хорошо говорил о своей невесте. Потом поехал в Петербург. Обвенчался с нею, привез сюда, как раз после пожаров, и перестал бывать у нас. «Чем же он занят здесь?» — спросил Чурыков, успокаиваясь. «Лиса ревизует». В Самару они приехали к большому здешнему событию. Уезд был преобразован в губернию. Прибыл губернатор, господин Волховский. Начались представления и знакомства Был молебен и торжественный обед в дворянском собрании, множество приглашений в разные самарские дома, но Чирыков спешил и, кроме того, ему больше всего на свете хотелось побыть с саделью. В памяти остался обычный калейдоскоп провинциальных лиц, и только штаб капитар Шелгунов запомнился. Он держался независимо среди больших чинов, безо всякого искательства разговаривал с Чирыковым и очень тактично шутил, помогая Адели прийти в себя среди пестрого бала. А юная жена его, Людмила Петровна, чудесно играла на рояле. Путилов пытался заполучить ее в свой дом, чтобы она помузыцировала с оркестром перед гостями. Однако штабс-капитан как-то слишком убедительно отговорился от этого приглашения. Путилов обиделся и вдруг отменил званый обед, сказал Чарыкову, ему бы... Все про Гегеля до да Гоголя, на Путилов два раза никого не приглашает. Скучно мне тут, ой, скучно!» Он мрачнел в Самаре с каждым днем, потом загулял. Чарыков, стоя в дворянском собрании близ толпы его поклонников, нетерпеливо ждущих от своего кумира очередной выходки, слышал, как отец Адели обещался по весне бросить все к черту и уехать на всемирную выставку. — И это губернатор, — басил Путилов, — на всю Россию нет губернаторов чинистатского советника, а нам, самарцам, ошметки присылать. — Нет, вы видели, как он, архиерей, руку целовал? — Да варянешка, но ну я ему покажу. Нет уж, ежели целовать мужчине руку, то одному только царю батюшке, да богу на том свете перед тем, как он к сатане нас направит. — Не могу я, господа, тут более, не могу. — В Лондон! В Лондон! С Чирыковым он расстался хорошо, по-родственному, твердо пообещав выдать за него Аделаиду. — Вы не знаете Путилова. Его слово — кремень. В день отъезда жениха он мгновенно собрался, сдал свой дом на неопределенный срок семье губернатора и уехал в Богдановку. Весною он заложил имение за 25 тысяч и вправду похотел с дочерью и оркестром, как все считали, в Англию. Только на сей раз Самара ошиблась. Дмитрий Азаревич Путилов снял в Москве у Тверских ворот дом на 30 комнат, заплатив непомерные деньги, потому что ему хотелось поближе к церкви Дмитрия Салунского. Пригласил из Петербурга Черыкова, и тот прилетел, оставив начальству прошения о вступлении в законный брак с девицей Аделаидой Дмитриевной Путиловой, дворянкой. После венчания в церкви Дмитрия Солунского Чарыков увез Адель в Петербург, оставив в тесте среди цыган и пьяной орды московских пристебаев. А поздней осенью сестра написала Чарыкову, что Путилов, наконец, вернулся один, разогнав по Москве свой оркестр. Привез только две громадные бронзовые люстры, похожие на рождественские елки, если зажечь в них свечи. Последние 800 рублей отдал. Более ничего не привез. Но Самара долго удивлялась, потому что Путилов потребовал у губернатора немедля освободить дом. А когда тот отказался, пригнал из Богдановки хлебный обоз и перегородил с двух концов дворянскую улицу. Началась целая война. Однако полиция ничего не могла поделать с богдановским барином и его мужиками. Пришлось господину Волоховскому съезжать. Путилов пожил в доме три дня и уехал зимовать в деревню.